ЭПИЗОД 25 А на берегу творилось странное, неслыханное. Викинги бросали в воду мостки, сходили со своих кораблей, славянские воины покидали седла и шли навстречу друг другу. Все еще настороженно, но уже без прежней враждебности, говорили каждый на своем языке, рассматривали незнакомые лица, одежду, оружие, пробовали улыбаться. Олов, можжевельник сам извлек из-под палубы мало, вынул его из мешка, спустил через борт в теплую воду, достигающую колен, подтолкнул к берегу, сопроводив шлепком. Взметая брызги мальчишкой мячиком, выкатился на песок, бросился к конунговым людям, спрятался за чью-то широкую спину, исчез. Сошел с красного корабля с Он немного смыслил по-русски, И отчаянно хотел сказать что-нибудь этим воинам, в кольчугах, укрытых от солнца кожаными куртками, что-нибудь такое, что заменило бы белый щит, так и не поднятый над мачтами кораблей. И не решался, только бестолково краснел. Да и было тут от чего захлебнуться мальчишеской душе. Эти Хирдманы составили бы честь и славу любого вождя. Скэги видел несокрушимых седоусых бойцов, похожих на старого можжевельника. Видел гордых, отчаянных молодых парней, которые могли бы побрататься с Видгой и могучих мужей, не попятиться и перед Хальгримом Вигловсеном. Но зато поодаль стоял кудрявый юнец, не старше Видги, такой же сильный с виду, как сын Хевдинга, и уж точно не меньше его ростом. Парень смотрел на мореходов, непримиримо выставив покрытую пухом губу, и лютая ненависть светилась в глазах. Его взгляд уперся в скеги, как поднесенный к носу кулак. Видно, что сейчас же с вызовом плюнул бы на землю, если бы не строгий княжеский запрет. С одной руки парня свисали по воде чалого коня, другой он прижимал к себе горько плачущего мало. Храбро державшийся в плену, дедов внучок теперь отчаянно ревел, уткнувшись в его тонко подпоясанный кольчужный живот. «Наверное, эти двое были родичами». Чаллый ласково обнюхивал мальчишку, трогал губами красное оттопыренное ухо. Посмотрев на них, Скэги отвернулся и затосковал. И вдруг смертельно захотелось домой. Туда, где, кажется, даже скалы над фьордом смотрели приветливее, туда, где плескало на камни холодное море, осененное крылом серого утра, встающего из-за береговых гор. За это Скэгги, не торгуясь, отдал бы даже красивую и звонкую арфу, которую Видга купил ему в бирке на торгу. Больше они, конечно, в тот день с места не двинулись. Дружины осторожно знакомились, а двое вождей долго беседовали на берегу. Хальгрим с трудом подбирал гардские слова, но все-таки сумел рассказать Конангу и о Харальде Касматам, властно собирающем под свою руку фюльк за фюльком в Норрегар, О его походе в хологоланд о прощании с родными местами. Об удаче, приведшей к ним Астеньки Хальгрим не поминал. Расскажет ему сама. Князь слушал молча. Должно быть, девясь про себя непривычным названием да именам. Только раз, понимающий, кивнул, когда Хальгрим завел речь про Белоозеро и про Венского ярла. И вот, наконец, Вигловсон выговорил то, что нес в себе, оттачивая от самого родного порога. Не называют люди приличным, если кто сразу заводит речь о деле. Но я все-таки скажу, потому что тебе следует знать, зачем мы сюда пришли. Я пообещал своим людям, что у них будет здесь дом, и я не поднимал меча на тех, кто живет в твоей земле. Чурил ответил ему так. — Мыслю ты говорил прямо, как это и следует мужу и я также с тобой поступлю в моем доме ты гость и я не прогоню тебя прочь а в остальном будет так как господин кременец о том порешит ладно ждать чтобы гардский вождь тут же кинулся отмерять им землю мог только глупец кальгриму определенно понравился Торли в гарде конунг и тем не менее вечером он приказал снять дракары сотмели и поставить их коря подальше от берега, там, где глубина превышала человеческий рост. В эту ночь, как всегда, викинги ложились спать на кораблях. Одна астынки осталась со своими на берегу. Олеп забрал ее котомку с красной ладьи и ушел следом за ней. Скэгискальд проводил его глазами и сник совсем. «Он тоже не был больше нужен своей астынки. Навряд ли она теперь еще когда-нибудь зашьет ему рубашку. А Звениславка сидела со своим князем на речном берегу, и он кутал ее от вечернего холода в свой плащ, и все время чувствовал ее теплое плечо подле своего, и мог взять ее за руку, и знал, покуда он дышит, в его власти оборонить ее от любой беды. И от себя он ее больше никуда не отпустит. Сидели и прямо из-под ног вниз-вниз обрывалась песчаная крутизна, стремительно вниз, в омут, в котором не было дна. А вот водяной жил точно, ухал по ночам, тянул из пучины руки-коряги. Это они оба помнили с малолетства. А за рекой, за отлогим Волгосом, тонуло в надвигающихся сумерках широкое поле. И за ним никем до конца не пройденный лес. И был ли у него конец у того леса? Может, так и тянулся до самого края земли, до синей бездны, где живут солнце и ночь. А позади, обласканные дождями, тихо стояли двойняшки-елочки. Тянуло дымком, слышались голоса, фыркали паши и сикони. Сидели, и обо всем было переговорено. Из Венеславка уже успела найти рану у него на руке, и длинный синяк, оставленный железными звеньями, впечатавшимися в тело. Все это причинил ему Хальгримов меч, и рассказать князю о том, как ее украли и продали заезжие гости, и услышать в ответ, как Чурила отчаялся в поисках, пошел к осени на полдень, встретил там какой-то хазарский отряд и устроил тем хазарам пир бранный. Как раз в те дни, когда она гадала в далеком Сехаеме, вместе с Зеленоокой Гунхильд отдаст или не отдаст бушующее море Эрлинга и черный корабль. Подошел сзади в конь соколик, положил голову Звениславки на плечо, вздохнул, чурил ей и сказал: Они обижали тебя, пурмане твои. Все кругла добила, да что репкомытая, что замуж там не пошла, аль не звали. О чем спрашиваешь, отозвалась она сукоризной. Сам жену тут поди завел без меня, да ни одну еще. Молодой князь проговорил с добрым лукавством, какого в нем и не заподозрить было с беглого взгляда. А ты думала, как? — Сватали мне тут красную девицу. Не тебе, чита, конопатый. Она отмахнулась. — Да ну тебя! Но тут же спросила доверчиво. — А кого? — Нежелану. — Звениславка так ахнула. «Вы — Вышатичну! Краша нежелана вышатечной дочери боярской в Кременце не было ни старой, ни молодой. — Вышатичну кивнул князь. — Да ведь прибежала ко мне нежелана-то, и в ноги бух. — Пожалей, дескать, батюшка-князь, не сватай за себя. Мне за тебя, что белые лебедушки, да за черного ворона, что в не мол, что в воду, а ты — жена. — А не сказала она, твоя нежелана, как серые воронушки, да за ясно сокола. Чурила притянул ее к себе. — Вся здесь, не пропадет больше то мать моя с вышатой Добрыничем за углами шепталась. А мне, сама знаешь, одна видовица надобна, единая, которая, сказать? А не вернулась бы. Так бы состарился один сом. Чурила ответил тихо. Я этот год, знаешь, как жил. Смерть-то не брала. А в эту ночь мало кто спал и на берегу, и на кораблях. То и дело приподнимались головы от сёдел, брошенных на землю, от палубных досок. Как они там, те другие, не приснились ли, не примирещились, не затевают ли чего? Водяной ворочился в своем омуте, грыз берег, булькал, тащил в омут комья земли. Курились, рдели уголями костры на берегу. Хельги Вигловсон смотрел на них с кормы пестрого корабля. Но коротка летняя ночь. И вот встрепенулись на востоке прозрачные крылья зари, начали проступать во тьме вершины деревьев, голубое сияние росло, и вот уже словно поднятый парус стал медленно возноситься туман. Светлее и светлее делалось вокруг. Наконец выглянул краешек солнца, синее пламя родилось в речной глубине, залепетали березы и сосны на берегу. Недовольный, прячась от света, ушел в глубину водяной. Хельги отвернулся от берега и стал смотреть на солнце, выплывающее из-за лесов. В небе не было ни облачка. Начинался погожий, долгий-долгий день.